комендант точно засек момент соединения у гундосова задрожала рука и забегали глазкли однако он рывками втягивал воздух и молчал говори кондрат иванович упёр ему ствол в горло и приблизил ухо к трубке у нас проблемы шеф наконец выдавил тот голос на том конце был жёсткий и извиняющий что там у тебя стреслось говори быстро Была опасность, что Гундос успеет поднять тревогу. Комендант приставил пистолет к его глазу. Объект нашли, сразу ожился он. Находится у бункера, но войти нельзя. Разговаривать без космача не будет, грозит покончить с собой. Что? Покончить с собой? Крик был настолько громкий и истеричный, что Кондрат Иванович непроизвольно отклонился от трубки. Слышно было, так словно говорили рядом. Высокие технологии стремительно бежали вверх, а человеческие отношения летели в пропасть. У неё оружие, Гундос вспомнил инструкцию коменданта. Ружьё. Если что-нибудь, если хоть волосок с головы, я лично кешки из тебя выпущу. Она требует, чтобы сюда привезли космоча. Его нет и не будет. Тогда кнежного мы больше не увидим. О том конце молчали долго. Попробуй решить на месте. Космоча трудно разыскать. — Ясно, почему-то с обличением, — сказал Гундос, и я все понял. — Ты ничего не понял. Объект освободить, снять наблюдение, вообще прекратить всякие действия, полный отбой, собери всех и немедленно возвращайся на базу. На том конце отключились, в трубке запиликал короткий гудок. — Я сделал, я все сделал. Гундос еще чему-то радовался. Ты же слышал, слышал. «Ну а кто будет исполнять приказ начальника?» «Какой приказ?» «Собрать всех на базу. Я выполню. Мы немедленно уедем отсюда». «Что ж, собирай и уезжай». «Как?» — тот потряс прикованной рукой. «У тебя телефон. Вызывай своих людей сюда». Гундос и догадался, что произойдет. Хотел еще что-то выторговать, выйти из ситуации с малыми потерями. «Батя, давай договоримся. Ну ты же слышал, полный отбой». Обяд приказа нас отводить. Ты нас отпускаешь, и мы уходим и никогда больше не встретимся, я гарантирую. Всё обошлось, батя. Книжну мы не взяли. Да мне, в общем-то, на неё и наплевать, спокойно проговорил комендант. Нужен Юрий Николаевич живой и здоровый, и пока его не будет, никто из вас отсюда не уйдёт, разве что в прорыв. Започтарём. Завеи свою банду. Они могут не подчиниться. Это ещё почему? У них своя задача, у нас своя. Ты скажи, из Москвы дали отбой, посоветовал комендант, и приказ возвращаться, а сбор здесь, и чтобы до 7:00 успели. А если они не пойдут, ты не виноват. Гундоса набрал номер. Отчётливо был слышен длинный гудок, затем механический женский голос объяснил, что абонент временно недоступен. Давай ещё раз, приказал Кондрать Иванович. Куда они делись? Почему абонент недоступен? «Могли получить команду, отключились и уехали. А вас тут оставили. Я же говорю, у нас задачи разные. Они блокировали деревню и наблюдали за всеми передвижениями, а мы занимались, в общем, оперативными делами. И вы не согласовываете своих действий? Только самые общие. Ладно, комендант отобрал трубку. Говори телефон, сам буду звонить. Номер уже в памяти, только вот эту кнопочку нажать». Он нажимал кнопку и слушал движащийся голос через каждые 4 часа, пока на дисплее не высветилась надпись, что батарея разряжена. Между тем солнце садилось от леса за рекой, постепенно надвигались сумерки, и коменданту становилось тревожнее. С оружием в руках и пистолетом в кармане он забрался на чердак и долго рассматривал горизонт. Никакого движения. Потом взял другой телефон, принадлежащий усатому, разобрался с кнопками, отаскал номер и послал вызов. И вдруг ответил живой женский голос. Аркаш, это ты? Ой, мы тебя заждались. Когда ты приедешь, Алечка, тебя всё зовёт. Папа, папа. Вот я сейчас ей трубку дам. Комендант нажал сброс. От завывшего и тоскующего голоса женщины стало не по себе. Оказывается, у этого Аркания «Жена есть и дочка». С чердака хорошо просматривались все подходы к дому от леса, однако со стороны реки была мертвая зона. Дождавшись темноты, он спустился вниз, осмотрел двор, глазом солдата, готового держать круговую оборону, и забрался на сток. Шапка снега на нем растаяла, и сено промокло на полметра. Он разворошил его, сделал гнездо, положил под руку обрез и снова достал трубку. Номер, по которому он звонил оставшимся в лесу наблюдателям, он не запомнил, поэтому перебрал в справочники все, а их было десятка 3, и стал набирать подряд. Два первых не ответили, третий почему-то срывался, и только по четвёртому мне неожиданно отозвался мужской голос. В это время боковым зрением заметил движение около реки, сунул игрушку у себя под ноги и взял обрез. Снег на склоне почти согнала. Узкие ленты сугробов остались только вдоль паскотины и огорода. Комендант держал под наблюдением изгородь у садьбы и через минуту увидел лёгкую и стремительную тень, мелькнувшую на фоне снега. Почти одновременно на улице за спиной послышался шлепок, будто в лужу наступили. Ещё через минуту вроде бы зашуршал рыхлый снег за домом в мёртвой зоне. Если это был не обман слуха, не весенняя игра звуков, просыпающиеся земли, то подходили сразу с трех сторон. Он замер, затаил дыхание. Жеребец в деннике несколько раз гоготнул тоненько, будто пробуя голос, и вдруг затрубил, как полковая труба.